Донья Эльвира, видя, как она отсылает записку, смолчала, но всем своим видом выразила неодобрение. «Я знаю, что вы скажете», — сказала ей Каталина, когда Дуэнья махнула горничной, чтобы та ушла, и принялась расчесывать волосы своей подопечной. Однако, поверьте, я не вправе упустить этот шанс. «Ничего я не скажу», — холодно ответствовала Дуэнья. «Я отстала от жизни». У вас теперь все по-новому, по-английски, не так, как у нас на родине. Что уж слушать мои советы. Я так, пустой сосуд. Пустой так пустой, — рассеянно пробормотала Каталина, слишком занятая своими мыслями, чтобы улещивать дуэнью. Возможно, он явится завтра. Генрих VII, между тем, поняв, что Каталиной движут амбиции, пришел к выводу, что самое время дать девушке несколько поразмыслить. Пусть сравнит свою теперешнюю уединенную и скудную жизнь в даром хаосе, когда не на что купить вина, сменить обивку на мебели и сшить новые платья. В узком кругу своих испанских придворных с той жизнью, которую она вела бы как королева во главе одного из самых богатых дворов Европы. Пожалуй, у нее хватит здравого смысла, чтобы увидеть все преимущества, которые кроются в его предложении. Когда же от нее принесли записку, в которой она справлялась о его здоровье, влюбленный король понял, что был прав. На следующий день он уже ехал по Стренду к Дарремхаусу. Мажордом Каталины доложил, что ее высочество прогуливается в саду у реки. Генрих, пройдя дворец насквозь, вышел на террасу, по лестнице спустился в сад и еще издали заметил принцессу. Погруженная в думу, она брела одна, оставив позади щебечущих по обыкновению придворных дам. Король замер. Его настигло давно позабытое волнение — То чудное и странное чувство, которое охватывает мужчину при виде желанной женщины. Он снова почувствовал себя молодым, страстным, сильным. Вот же, не зря говорят, седина в бороду, бес в ребро, — улыбнувшись, подумал он. Паш, опередив его, объявил о прибытии короля. А тот опытный охотник зорко следил, как поведет себя его возлюбленная. Выслушав пожа, Каталина обижала взглядом лужайку. Король улыбнулся ей, замиранием сердца ожидая того момента, когда встретятся взоры женщины и влюбленного в нее мужчины, когда обоих охватит острая радость узнавания, когда глаза скажут «Ах, это ты!» и не будет счастья больше. Однако ничего этого не случилось. Старый лис он сразу понял, что ее сердечко не дрогнуло при виде его. Это его лицо освещалось робкой улыбкой и предвкушением встречи. Она же нет. Захваченная врасплох, она выглядела совсем не так, как выглядит влюбленная женщина. Подняла голову, увидела его, и с ужасающей ясностью он понял, что его не любит, Ни следа радости. Напротив. В глазах расчеты настороженность девочки, прикидывающей, как далеко можно зайти, где границы влияния, можно ли настоять на своем. Взгляд Шулера, оценивающего карточного игрока, насколько тот простофиля. Генрих, проницательный отец двух своенравных дочек, сразу понял все это. Ему стало ясно, что как бы принцесса ни щебетала, Как бы ни улыбалась, для нее их супружество будет лишь браком по расчету. А еще он понял, что она решилась принять его предложение. Он приблизился, ступая по свежескошенной лужайке, и взял ее за руку. «Добрый день, принцесса!» «Ваше Величество!» — сделала она реверанс и повернулась к своим дамам. «Можете идти во дворец». А вы, донья Эльвира, проследите, чтобы королю было чем угоститься, когда мы вернемся после прогулки. Мы ведь прогуляемся, да, государь?